Глава девятая Ева. Брату Аллан позвонил, когда мы уже покинули территорию, и судя по тому, как хитро улыбался парень, Ник был как минимум очень зол, что, пусть и немного, но грело душу. Пусть побесится, ему полезно. Куда хотела бы пойти? Между тем спросил без тужив, выезжая на трассу. Честно говоря, не знаю. А ты? Как относишься к мороженому? Исключительно положительно. Это радует. А что насчёт водных прогулок? Это когда пытаются провести романтичное время и покупают билеты на забитую людьми баржу? Ехидно спросила я. Алан рассмеялся и качнул головой. Мне нравится твоё чувство юмора, но нет, романтика не от романтика ни для нас. У нас всё будет сурово и по-взрослому. Это как? заинтересовалась я. А вот увидишь. Я не стала пытать Бестужева. В конце концов, пусть будет сюрпризом. К тому же мне написал Дэн, и оставшуюся дорогу я переписывалась с ним. Надо сказать, Алан не спросил, чем таким интересным я занята, и никак не показал, что моё невнимание к нему его раздражает. То есть вроде бы всё было так, как мы и договорились. Кафе, в которое он меня привёз, оказалось очень уютным, совершенно не пафосным, как я думала изначально. А весь Бестужев, друг Ника, и наверняка уровень его доходов сопоставим с тем, что имел брат А значит, и запросы у парня могли быть соответствующие, а я ведь этот пафос терпеть не могла, так что оказалась приятно удивлена. Не нравится? спросил мой спутник, заметив, что я настороженно оглядывалась по сторонам. Наоборот, очень даже. Я рад. И, кстати, это не простое кафе, сказал он, когда мы сели за столик возле окна. Что это значит? Ответить он не успел, к нам подошла официантка и, поприветствовав, оставила два меню. Открой и узнаешь, загадочно произнёс Алан. Я недоверчиво хмыкнула, но меню всё же открыла, а спустя минуту поняла, в чём подвох. "Ты всё это пробовал?" с интересом спросила я. "Что-то да, что-то нет. И что посоветуешь? То, что с помидорами, не очень. А вот с виски или блю курасао очень даже". "Вообще это, конечно, интересная идея делать настолько нестандартное мороженое. Определённо без тужив смог меня удивить". И я не была уверена, что это всё просто так. Может, он мне просто зубы заговаривал там, в саду. Ты слишком напряжена, заметил он. Не нравится? Можем купить самое обычное и пойти просто гулять по улицам. Нет-нет, всё в порядке. Хочу перепробовать половину меню, заверила я его. Точно? Скажи, зачем ты привёз меня сюда? Хотел впечатлить? Не вышло, да? иронично спросил он. Не особенно. Ну так я и не старался, он фыркнул, заметив моё недоверие. Ева, мы вроде договорились. Дешевые подкаты и попытки впечатлить аутентичными кафешками не про меня, а что тогда про тебя? Захотел я тебя обворожить и добиться, я бы действовал иначе. Снисходительно пояснил Аллан. Ты бы не устояла. Ты настолько самоуверен? Неужели никто не отказывал тебе? Почему же бывало? Равнодушно ответил Бестужев. Но ты их дожимал. Зачем? Если женщина говорит нет, значит это не мой вариант. Я растерянно перевела взгляд на креманки, которые нам принесли. Я решительно не понимала этого парня. Он очень достоверно показывал свою не заинтересованность и при этом был настолько уверен, что мог бы меня заполучить, что, в общем, я запуталась в том, что происходило. Евот и заморачиваешься не там, где надо. Продолжил он между тем. Какая разница, что я там хочу. Нам вроде бы неплохо вместе смеяться над твоими шутками и подпевать песням на радио, так? Я медленно кивнула. Зачем всё портить лишним напрягом? Думаешь, я достану сейчас контракт из-под полы и заставлю тебя поставить подпись? Серьёзно? Это было бы крайне несмотрительно с твоей стороны, возразила я, решив не уступать ему. Ну-ка, просвети, почему? Я бы его случайно залила соком или испачкала в мороженом. Я иногда бываю очень неловкой. То есть таким образом ты мне даёшь понять, что не согласна выйти за меня замуж, уточнил Бестужев. Ага, типа того. Это же замечательно. хлопнул он в ладоши, потому что я тебя туда и не зову. Ладно, хватит об этом. Ник и так уже все уши прожужжал. Давай лучше расскажи, как ты узнал про это кафе и почему, кстати, выбрал мороженое с солёными огурцами? Хочешь попробовать? Хитро подмигнул он. Не уверена. Я подозрительно посмотрела на то, что лежало перед парнем. Выглядит не очень. Ты просто не знаешь, от чего отказываешься. Нет-нет, у тебя не выйдет заинтересовать меня, фыркнула, откинувшись на спинку диванчика. У меня отличное шоколадное мороженое. Свиски. Многозначительно поиграл бровями без тужев. Ты ведь когда выпьешь становишься дерзкой, а турвой. С чего ты взял? Ты ведь рыженькая, как ведьмочка. Наверняка в детстве творила лютую дичь, а потом ограбила по полной. Лёгкость общения мгновенно улетучилась, потому что мысли уползли в прошлое, туда, где я была маленькой девочкой, которую все любили, у которой была семья. Прости, я ляпнул лишнего. Извинился Алам, заметив мою реакцию. Ничего, всё в порядке, натянуто улыбнулась я. Ты и не рассказал, как нашёл это кафе. О, это было очень забавно. Я стирал тут штаны. Чего? Да не смотри на меня так. Штаны это предмет мужского гардероба. Чего ты так удивляешься? Я понимаю, просто стирал. Зачем? Потому что у меня была важная встреча неподалёку. Была жуткая погода, и я вышел из машины, чтобы дойти пешком, сэкономив время. Решил обойти пробку из-за аварии на соседней улице. Ну и тут мне очень не повезло. Почему? Потому что буквально через пару метров мимо пробежал курьер, который не очень-то ловко развернулся и толкнул меня, так я оказался в луже, за полчаса до очень-очень важной встречи. И ты завалился в кафе попросить постирать штаны? Вроде того. Тебя они выгнали? Удивилась я. Честно говоря, сначала хотели, да, но я проявил недюжинную сообразительность, и в итоге мне даже дали карту постоянного посетителя. Врёшь ты всё, усмехнулась я. Не веришь? Зря. Умение вести переговоры необходимо для успешного ведения бизнеса, авторитетно заявил Бестужев. Ты вот торговаться умеешь? Умею, уверенно заявила я. Тогда давай попробуй убедить меня скинуть цену на, скажем, вот этот шарик мороженого, предложил парень. Зачем скидывать? Я не собираюсь его покупать, усмехнулась я. Хорошо, тогда сначала я сделаю так, что ты захочешь его купить, а потом... Договорить он не успел. К нам подошла другая официантка и поставила перед ним ещё одну креманку. А затем улыбнулась так, словно они были тут совершенно одни. А я так мимо проходила. Комплимент от заведения самому лучшему клиенту, сказала она тонным голосом и вдобавок снова улыбнулась. А затем, чёрт, я даже не сразу поверила, но она и правда наклонилась так, чтобы декольте стало ещё заметнее. Большое спасибо, вежливо ответил Алан, но взгляд на грудь девушки всё же бросил. Пока я обалдевала от происходящего, они перекинулись ещё парой фраз. А когда официантка удалилась, я заметила салфетку с номером телефона. Что, довольно спокойным тоном, поинтересовался Алан. Это она тебя склеить пыталась? Вроде того, подтвердил он. Так просто или вы знакомы? Нет, но в прошлый раз я оставлял щедрые чаевые. И поэтому она решила, что ты неплохой вариант. Ну, для чего? Для случайной связи? Бестужев иронично усмехнулся, отложил ложку в сторону и как-то так хитро посмотрел на меня. Ты что-то имеешь против секса без обязательств? Я, наверное, я жутко покраснела, потому что щёки у меня буквально гореть начали. Да мне всё равно, с кем ты там, а я не о себе. Я, в принципе, слушай, это не моё дело. Извини, что спросила, нервно ответила я, опустив глаза в тарелку. Какое-то время Бестужев молчал, и мысленно я молила его не продолжать тему. Ладно, так что там с шариком? Покупать будешь? Не хочу, буркнул я. А если я начну обсуждать с тобой секс без обязательств? Ладно, куплю, тут же среагировала я, а подняв глаза на парня, поняла, что попалась на удочку. Вот видишь? Да, кажется, с тобой опасно иметь дело, усмехнулась в ответ. Так что, готова заплатить за мороженое или будешь торговаться? Я смерила оценивающим взглядом предмет сделки и. А знаешь, я не стану его покупать. Точнее, нет, стану, но с условием. Вот. И каким же? Два по цене одного, потребовала я. "Это считай за даром", прищурился Алан. "Нет, это грабёж покупать у тебя вот это", я откнула пальцем в мороженое. "Якобы хороший товар, он же подтаявший и вообще товарный вид так себе, да и отзывы не особенно". Парень рассмеялся. "А у тебя есть деловая хватка, мне нравится. Смотри, чтобы эта хватка не вышла тебе боком", ткнула в него ложкой с победным видом. Тут Алан бросил взгляд куда-то мне за спину, а затем лицо его стало таким загадочным, что я тут же почуяла подвох. А как ты смотришь на то, чтобы попробовать комплимент от кафе? М? -м, -м вот с этой ложечки. Я с непроницаемым лицом достала из сумочки зеркальце и убедилась в собственных подозрениях. Позади меня у барной стойки была та самая официантка и смотрела она прямо на нас. Спасибо, но нет. Не собираюсь участвовать в твоих играх по унижению, фыркнула я. Алан в ответ обреченно покачал головой. Ева, Ева, у тебя слишком много положительных качеств. Как ты будешь не увлечься? Он произнес это так пафосно, а затем рассмеялся в голос и меня отпустил. Так что насчет водной прогулки? Веди меня, царственно ответила я. До набережной мы доехали довольно быстро, а дальше, дальше мы банально купили билеты на один из речных трамвайчиков и вместе с толпой туристов катались по реке. Сама не заметила, как Алан втянул меня в разговор, и время пролетело настолько быстро, что очнулась я только когда стало холодать. Конечно же, без тужив, как истинный джентльмен, накинул мне на плечи свою кофту, чтобы я не мёрзла. Через пару часов его телефон начал звонить, и выяснилось, что Ника потерял свою горячо любимую сестру, как сказал парень. Ещё и подмигнул мне при этом. "Не волнуйся, верну у целости и сохранности", ответил Алан моему брацу и отключился. Злиться Поинтересовалась я. "Не бери в голову", беспечно отмахнулся он. Может, сахарной ваты? В итоге домой мы поехали весьма поздно. Всю дорогу слушали рок, подпевали старым хитам, смеялись над анекдотами по радио и угадывали ответы в какой-то викторине. В общем, отрывались по полной. И только когда подъехали к воротам моего дома, я с удивлением обнаружила, что действительно классно провела время. Впервые за эти дни я искренне улыбалась и совершенно не заморачивалась о будущем. Мне было легко и интересно. Я не думал о том, чтобы оправдать чьи-то ожидания, не ждала какого-то подвоха. Дальше не поеду, мало ли, что там Никас придумал, заявил Аллан. Боишься своего друга? удивилась я. Просто не хочется портить такой день и вечер. Ника иногда такой зануда, что сама понимаешь. Тоже верно. Спасибо за прогулку, было весело. Мне тоже. Пиши, если захочешь повторить, предложил он и протянул мне свою визитку. И мне это понравилось. Он не навязывал свое общество, просто дал мне выбор. И я подумаю. Кокетливо улыбнулась я и взялась за ручку двери. Ева, окликнул меня без тужд, я вопросительно посмотрел в ответ. Я не был с тобой до конца честен. Я нервно сглотнула и приготовилась услышать что-то очень нехорошее. Мои родители, в общем, они тоже, как и твой брат, очень жаждут, как бы это сказать, выдать тебя замуж. Подсказала я. Можно и так сказать. Они уверены, что я без них не разберусь сам. Ну и пилят. Так что если вдруг ты будешь искать выход, он многозначительно посмотрел на меня. Выход? Ну, думаю, эффективный брак не намного хуже вынужденного договорного, закончил Алан. Я недоверчиво фыркнула. Ты предлагаешь мне выйти за тебя по-нарошку? Ну, для всех это будет по-настоящему, а на самом деле будем просто тусить вместе, как сегодня. Фактивный брак подразумевает, что между супругами нет близости, нахмурилась я. Нет и нет, равнодушно согласился парень. Или тебя это расстроит? Нет, если ты захочешь, я бы, конечно, был не против, ты симпатична, и щёки снова запылали. Удивительно, но несмотря на мои порой дерзкие поступки, я так и не научилась спокойно обсуждать интимную сторону жизни. Нет, я не это имела в виду. И вообще, я не собираюсь, в принципе, выходить замуж по указке брата. Жаль, план был хорош. Неужели у тебя такие проблемы с родителями? Не поверила я. Не то чтобы замялся без тужев. Просто знаешь, я не люблю их расстраивать. Они многое мне дали, и когда я пытаюсь донести им, что у меня другие приоритеты, они каждый раз очень переживают. Понимаю. Так что если вдруг тебе понадобится фальшивый муж, я к твоим услугам. Буду иметь в виду. Вежливо ответила я, а мысленно порадовалась, что моего номера у парня нет. Ну у меня и правда уже пора. Пока. Пока. Честно говоря, после его откровения я ожидала, что Алан попробует назначить ещё встречу или, может, захочет поцеловать меня, но нет, спокойно попрощался и уехал почти сразу. Так что я задумалась: а может, он и правда не хотел никакого брака? В дом заходила буквально на цыпочках. Ожидала, что Ник ос выйдет и начнёт отчитывать, но нет, никого не было. Я даже подождала с минуту, чтобы убедиться, никто меня не ждал. Это было и хорошо, и плохо. С одной стороны, мне не хотелось очередной стычки с братом, а с другой неприятно кололо мысль, что он, наверное, со своей выдрой где-то прохлаждается и думать забыл обо мне, доверив своему другу. Поднявшись на второй этаж, уже собиралась пойти к себе, но заметила, что дверь в комнату Ника была приоткрыта, и там горел свет. Раздумывала я недолго, и в итоге всё же пошла к брату. Хотелось проверить, действительно ли он успокоился, что я с Аланом. Но не дошла пары шагов, Как услышала разговор. Я готова. Это была Катя. Как насчёт душа? Иди, я позже, отозвался брат. Я не знала зачем, но всё-таки осталась слушать дальше. Может, хотела посмотреть, как ведёт себя эта Фифа, когда они наедине, а может просто хотела получить хоть какой-то козырь в руки. Снова они в настроении? Это из-за Евы? Никас что-то тихо промычал. Да брось, всё наладится, она побесится и успокоится. Ты плохо знаешь эту занозу. На ведь она согласилась познакомиться с Бестужевым. Это ничего не значит. Уверен, уже завтра она что-то до да, отколет, возразил Никас. Слишком уж быстро она передумала. Думаю, не спроста. Так, вот это было мне на руку. Значит, стоило добавить правдоподобности в поведение. Нейки ты слишком строг к ней, проворковала Катя, и я скривилась. Настолько приторно прозвучал её голос. Она просто молодая и неопытна, ей нужен сильный, уверенный в себе мужчина. Вот и всё. Нужен, и я нашел ей его. Жестко припечатал брат. Ты молодец, я тобой очень горжусь. И мне кажется, Ева потом поймет, как много ты для нее делаешь и как сильно заботишься. Ведь Аллан очень достойная партия. Меня так и подмывало крикнуть. Так что же ты не взяла себе эту достойную партию? Зачем уцепилась в моего недалекого брата? Ты права, Катя, ты права. И раз уж судьба твоей сестры уже устроена, то ты можешь подумать ей о своей жизни. Я даже дышать перестала, настолько напрогляс слух, чтобы ничего не пропустить. Сомневаюсь, что Ева смирится с моим решением. А как у них сегодня прошло? Без? Звонил тебе? Не звонил, неожиданно зло ответил брат, хотя должен был. Так позвони ему сам, промурлыкала Калакатя. И тогда мы сможем перейти к более приятным вещам. Не хочу, пусть сам с ней разбирается, это его невеста. Пусть несёт ответственность. Дальше послышался какой-то невнятный звук, и до меня не сразу дошло, они и целовались. Стиснула зубы от злости. Вот значит как, скинул на своего друга меня. "Ты такой страстный", прохрипела Катя. "Всю жизнь бы с тобой провела, Нейки". Повисла подозрительная пауза, и хотя я собиралась уже уйти, замерла, прислушиваясь. "Ева сказала что-то про мою свадьбу. С чего интересно?" "М-м, возможно, это я ей сказала. Что-то не помню, чтобы мы это обсуждали". О, начиналось самое интересное. Я даже руки готова была потерять предвкушении, но боялась выдать себя. Ну, я никогда не скрывала, что люблю тебя и хочу с тобой семью, настоящую, нашу с тобой, только ты и я. Понимаю, у тебя ответственность перед отцом за сестру, и я нисколько не спорю с этим. Но раз уж ты её пристроил, то не пора ли подумать о самом себе? И ты решила, что отлично подходишь мне. Почему нет? Нам хорошо в постели. Мы отлично понимаем друг друга, да и возраст уже как раз, чтобы детей заводить. Я так ждала, что сейчас Ник раскатает свою подружку по полной, выскажет, усмехнётся в своём стиле. Но ты провокать, так и есть. Ну вот, так чего тянуть? Его упархнет к алану, и ты наконец станешь свободен. Свободен, подтвердил он. Да, стану свободен. Полностью. Снова послышались звуки поцелуев, и я медленно осознала, что эта гадюка добилась своего. Выходит, я совсем не знала своего брата. "Ты права, Кать", повторил Ник. "Ни к чему тянуть. Поженимся". Кажется, скрипнула кровать, послышался женский стон. Оставаться здесь и дальше было противно. Наверное, это стало последней каплей для меня. Сейчас, когда Ник и не видел меня, не знал, что я стою рядом и всё слышу, он был искренним. Нельзя было списать всё на то, что мы злимся друг на друга и просто из упрямства воюем. Своей девушке он не стал бы врать, ведь у них настоящая команда, оказывается, а скоро станет семья. Зайдя в свою комнату, тихо прикрыла дверь, хотя всё в душе требовало шиндарахнуть со всей дури. Медленно опустилась на пол и прикрыла глаза. Вот и всё. Теперь уже точно надо улетать, рвать всё с концами. Достала визитку Алана и набрала нужные цифры. Бисто уже ответил почти сразу. "Уже соскучилась?" Игорь вас спросил он. Я даже не стала допытываться, как он понял, что это я. Твоё предложение насчёт фиктивного брака ещё в силе?